Он зачеркнул сто тысяч и написал пятьдесят тысяч. «Драгоценности!» — так мне послышалось. «Поскольку колец я не ношу, я полез в жилетный карман и хотел было отдать ему свои часы, но он покачал головой. Готово!» Прошла еще неделя. Я наслаждался покоем и не чувствовал опасности. Навестить меня из Нерхольма приехали дочь с невесткой, мы шутили, смеялись. Я рассказывала о всяких мелочах, о своем житье-бытие. Мои родственницы сообщили, что меня собираются перевести в Ослов, в хороший пансионат. Они узнали об этом через знакомых в полиции. Ну что ж, я не против. Я там пробуду две недели, как сказали в полиции. Мои родственницы вручили мне каждый по конверту со своими скромными сбережениями, чтобы я сохранил их до своего возвращения домой. Они всегда так делали, когда хотели что-нибудь отложить на будущее. На следующий вечер прибыл полицейский и отвез меня в Арендал. Было воскресенье. Я вошел в переполненный вагон поезда, ничего не зная о конечной цели путешествия, пока полицейский как бы случайно не подсунул мне номер «Афтенпостон», где было написано, что меня переводят в психиатрическую клинику. Почему просто не сказать, куда меня везут? Поезд прибыл в Осло на следующее утро. Я всю ночь провел, сидя, в общей сложности двенадцать часов. Это в моем-то возрасте. Море мы бы добрались до Осла за семь часов, и я смог бы прилечь. В понедельник, пятнадцатого октября, где-то между десятью и одиннадцатью часами утра, меня впустили в клинику, отперев три двери. Впустили и вновь все три двери заперли. Меня окружил целый рой одетых в белые медицинских сестер. Я должен был отдать им все, что есть у меня в карманах. Ключи, часы, записную книжку, перочинный ножик, карандаш, очки. Все. В ласкан пиджака у меня были воткнуты две булавки. Их тоже забрали. А с чемодана сорвали чехол. Видно, боялись, что именно там я и припрятал нечто опасное. А потом они открыли чемодан и принялись в нем рыться. Мне задали вопрос о заключении врача. Неужели у меня нет письменного заключения врача? Нет. Меня же доставила полиция, я арестант, предатель Родины. Вы и так должны это знать. Милая старшая сестра поинтересовалась, как же это со мной приключилась такая беда. Это не имеет значения, — ответил я. Нет, нет, это так ужасно, так прискорбно. Я пообещал, что дам объяснение позже». Они повели меня в ванную. Я говорил им, что устал и проголодался, но они отвечали, что я должен помыться. Когда я снова стал одеваться, то никак не мог отыскать булавку для галстука Ее забрали, пока я лежал в ванне, и никто мне о том ничего не сказал. Я ползал по полу и искал, но никак не мог отыскать булавку. Я спросил санитара, не знает. Я разгневался и закричал, а они в ответ Я объяснил, что это маленькая булавка, но очень дорогая. Это настоящее произведение искусства Востока, не то что те громадные булавки, что нацепляют некоторые. Наконец, одна из сестер признала, что булавку забрали. Потом мне дали несколько крошечных кусочков хлеба, и когда я все еще их жевал, ко мне пришли. Я не понял, что они говорят, и попросил написать на бумаге. Вот они и написали Врач. А что такое «вращ»? — спросил я. Они вновь написали «врач», но уже в другом углу листа и подчеркнули это слово. — Вы имеете в виду доктор? — Врач? Да, — Да-да-да-да-да, — да», закивали они. — Врач мне не нужен, — сказал я. Я не болен. Доктор сидел на втором этаже. Я с трудом туда взобрался. Я был возбужден и очень говорлив, болтал всякую ерунду, жаловался на усталость, говорил, что лучше было бы плыть по морю. Стенографистка записывала, доктор терпел мою болтовню и успокаивал меня. «Вас не повезли на пароме из-за того, что ехать поездом в Осло гораздо быстрее». «Ну да, всего лишь на пять часов дольше», — хмыкнул я. Я спросил, как его зовут. «Рюид», — ответил он. «Я очень устал и хочу лечь», — сказал я. Краткое предисловие. Итак... «Я помещен в психиатрическую клинику Восла, заведение для нервно и душевно больных. Случилось это 15 октября 1945 года».